Хадди. Я надел перчатки и схватился за какой-то садовый инструмент, кажется, в и л о й но точно не уверен. Короче, схватил его и присоединился к Эдди и Джорджу. Несколькими секундами позже, а может, прошла минута, не знаю, времени мы не замечали. Повернул голову и увидел, что ширли с нами. Она тоже натянула перчатки. и взяла бур арки. Волосы е е разметались. Мне показалось, что она превратилась в Зену, королеву воинов. Мы вспомнили, что надо надеть перчатки, но обезумели полностью. Вид этого чудовища, его пронзительные крики, раздающиеся в голове, вой из к у л е ш мистера Дилана, в с е это свело нас с ума. Я забыл про перевернувшуюся цистерну с хлорином, про Джорджа Станковски, пытающегося вывести детей из опасной зоны на школьном автобусе, про злобного парня, которого привезли Эдди и Джордж Морган. Думаю, забыл, что вне этого вонючего гаража существует целый мир. Я кричал, взмахивая вилами, вновь и вновь вонзая, острияв чудовище. Остальные тоже кричали, стояли кружком и б и л и Резали, рубили чудовище на куски. Мы все кричали, требуя, чтобы оно умерло, а оно не умирало, казалось, никогда не умрет. Если бы я мог забыть хоть что-то, хоть малую часть, я хотел забыть следующее. В самом конце, буквально перед тем, как умереть, чудовище приподняло обрубок хобота, растущего из груди. На обрубке оставались глаза, Некоторые висели на тонких блестящих нитях. Может, это были оптические нервы, не знаю. Так или иначе, обрубок приподнялся, И в этот самый миг в голове я увидел себя, Увидел всех нас, стоящих кружком и смотрящих вниз, Совсем как убийцы смотрят в могилу своей жертвы, И я осознал, какие мы странные и чужие. Какие ужасные. В этот момент я почувствовал замешательство чудовища. Не страх, потому что оно не боялось. Не невиновность, потому что не было оно невиновным. Или, раз уж на то пошло, виноватым. Именно замешательство. Знало ли чудовище, где находится? Думаю, нет. «Знала, почему мистер Дилан атаковал его, а мы убивали?» «Да, это знала. Мы делали это потому, что были совершенно другими, настолько другими и настолько ужасными, что глаза чудовища едва могли нас видеть, едва могли передавать наши образы мозгу, когда мы окружили его и принялись бить, рубить, резать». Наконец оно перестало шевелиться. Обрубок хобота бессильно упал. Глаза больше не поблескивали, уставившись в никуда. Эдди и Джордж, стоя бок о бок, тяжело дышали. Мы Ширли по другую сторону чудовища. Мистер Д позади нас, повизгивая. Ширли выпустила бур из рук, и когда он покатился по бетонному полу, я заметил, что к шнеку, Прилепился кусок желтой кожи, словно комок грязи. Лицо ее стало мертвенно-бледным, если не считать ярких пятен румянца на щеках, и еще одного, расцветшего на шее. — Ха-ди! — прошептала она. — Что? Я едва мог говорить, так пересохло в горле. — Ха-ди! Что, черт побери? Оно могло мыслить. — прошептала Ширли. Глаза ее стали огромными, наполнились слезами. В них застыл ужас. — Мы убили разумное существо. Это убийство. — Это все чушь собачья, — прохрипел Джордж. — А если и не чушь, чего сейчас об этом говорить? Повизгивая, но уже не так пронзительно, как раньше, мистер Дилан протиснулся между мной и Ширли. На шее, спине и груди образовались залысины, словно у него шла линька. Одно ухо лишилось кончика. Он вытянул шею и понюхал труп чудовища, лежащий у сдвижных ворот. — Надо у в е с т и его отсюда, — сказал д ж о ж Ничего, он в порядке, — ответил я. Нюхая неподвижные розовые отростки на голове чудовища, Мистер Дэ з и с к у л и л вновь, потом поднял лапу и помочился на отрубленный кусок хобота, после чего попятился, подвывая. Я слышал слабое шипение. Запах тухлой капусты усилился, желтая кожа чудовища начала светлеть, превращаясь в белую. Крошечные, едва видимые струйки пара поднимались над трупом. Именно из-за них — у с и л и л о с ь зловоние, чудовище начало разлагаться, как разлагались остальные трупы, появлявшиеся из багажника Бьюика. — Ширли, иди на рабочее место! — нарушил я затянувшуюся паузу. — У тебя девяносто девять! Она быстро-быстро заморгала, словно начала соображать, что к чему. — Цистерна! — прошептала она. — Джордж С. — «Господи, я забыла! Возьми с собой собаку!» — добавил я. «Да, хорошо!» — она помолчала. «А как же...» — она указала на садовый инвентарь, валяющийся на бетонном полу, инструменты, которыми мы убили чудовище, л е ж а щ и е у сдвижных ворот и совсем недавно к р и ч а щ и е у нас в головах. «Кричащее о чем?» Оно просило пощады? Пощадило бы оно одного из нас, если бы мы поменялись местами. Я так не думаю. Но, разумеется, и не могу думать, не так ли? Потому что предстояло пережить ночь, а потом вторую. Год ночей, десять лет. Потому что предстояло тушить свет и оставаться в темноте. И приходилось верить, что с тобой поступили бы точно так же. Нужно в это верить, иначе непонятно, как жить дальше. Не знаю, Ширли. Внезапно навалилась усталость, а желудок начал проявлять первые признаки недовольства всей этой вонью. Какая разница? Не будет же ни суда, ни расследования. Ничего. Возвращайся на рабочее место. Твоё дело обеспечивать связь. Вот и обеспечивай. Она кивнула. — Пошли, мистер Дилан. Я сомневался, что пёс пойдёт с ней. Но он пошёл, чуть ли не тыкаясь носом в к о р и ч н е в ы е на низком каблуке туфли Ширли. Он продолжал скулить, а перед тем, как выйти из двери, вдруг задрожал всем телом, словно его начал бить озноб. Мы тоже должны идти. Джордж повернулся к Эдди. Хотел потереть глаза, понял, что на руках перчатки, сдернул их. Надо ж заняться арестованным. Эдди посмотрел на него так же удивленно, как и Ширли, на меня, когда я напомнил ей про аварию в Путинвилле. Совершенно забыл про этого болтливого мерзавца. Он сломал нос, Джордж. Я слышал. — Правда? — Джордж хмыкнул. — Какой кошмар! Эдди заулыбался. Чувствовалось, что он хочет подавить улыбку, но она становилась все шире. Улыбка. Она помогает. И в тяжелой ситуации тоже. Особенно в тяжелой ситуации. — Идите! — кивнул я. — Позаботьтесь о нем. — Пошли с нами! — Эдди мотнул головой в сторону двери. Не гоже тебе оставаться здесь одному. — Почему? Чудовище мертво, не так ли? — А вот он — нет. Эдди указал на Бьюик. — От этого чертова автомобиля можно ждать чего угодно. И он очень даже живой. Или ты не чувствуешь? — Я что-то чувствую, — признал Джордж. — Может, это реакция на столкновение с этим? Он посмотрел на труп. не знаю как там его назвать нет возразил эдди то что ты чувствуешь исходит от бьюика который совсем не покойник он дышит вот что я думаю чем бы ни был этот автомобиль он дышит не думаю что здесь безопасно хат нам всем лучше уйти ты преувеличиваешь хрена с два он дышит Он выдохнул это розовоголовое страшилище, точно так же, как у тебя из носа может вылететь сопля, когда ты чихаешь. А теперь он готовится вдохнуть. — Говорю тебе, я это чувствую. — Послушай, — ответил я. — Мне нужна ровно минута. Идет? — Я только возьму тент и накрою. — Вот это. Я указал на убитое существо. а с остальным подождем до Тони и Керта. Они — эксперты. Но Эдди стоял на своем, не желал меня слушать. Нельзя тебе оставаться около этого псевдоавтомобиля, пока он не вдохнул. Эдди злобно глянул на Бьюик. И тебе тоже надо бы стоять на этом. Сержант захочет войти в гараж, Керт еще больше. Но ты не должен их пускать, потому что... «Я знаю», — прервал я его, «потому что он готовится вдохнуть, ты это чувствуешь. Тебе пора заводить собственный телефонный номер, начинающийся с 800, Эдди. Ты сможешь заработать кучу денег телефонным гаданием по ладони». «Пожалуйста, смейся. Ты думаешь, Эннис Раферти смеется там, где он сейчас?» «Я говорю тебе, что знаю». И мне без разницы, нравится тебе это или нет. Это дыхание. И так было всегда. На этот раз, когда он вдохнет, вдох будет глубоким. Можешь мне поверить. Позволь нам с Джорджем помочь тебе с тентом. Мы накроем это чудище вместе и вместе выйдем из гаража. Эта идея показалась мне не из лучших, хотя я и не мог понять, почему. — Эдди, я справлюсь, клянусь богом. Опять же, я хочу сделать несколько снимков мистера-инопланетянина, прежде чем он совсем разложится. — Не будем об этом, — выдавил из себя Джордж. Он заметно позеленел. — Извини, я быстро, не волнуйтесь. Идите, парни, займитесь арестованным. Эдди смотрел на Бьюик, застывший на больших, с белыми боковинами шинах. Открытый багажник выглядел пастью крокодила. — Как я его ненавижу! — За два цента! Джордж уже шел к двери, и Эдди последовал за ним, так и не сказав, что бы он сделал за два цента. С другой стороны, догадаться труда не составляло. Запах разлагающегося чудовища С каждой секундой становился все отвратительнее, и я вспомнил про пафпэк, надетую Кертисом, когда он пошел осматривать лилию. Я подумал, что маска по-прежнему в будке. Полароид точно там лежал. Не так давно я видел его собственными глазами. С автомобильной стоянки до меня донесся голос Джорджа. Он спрашивал Ширли, в порядке ли она. Она крикнула в ответ, что «да», а с е к у н д ы или двумя позже Эдди гаркнул «Твою мать!». Его услышали в соседнем округе. По голосу чувствовалось, что он зол как черт. Я решил, что арестованный со сломанным носом, накачавшийся наркотиками, проблевался на заднем сидении патрульной машины. Что с того? Вымывать блевотину не самое худшее занятие. Однажды я приехал на место столкновения трех автомобилей в Патчине и посадил пьяного водителя, виновника происшествия, на заднее с и д е н ь е своей патрульной машины, чтобы он не сбежал, пока я ограждал место аварии. Вернувшись, я обнаружил, что этот гад снял рубашку и насрал в нее, а потом, используя один из рукавов как тюбик, чтобы понять, о чем я толкую, Представьте себе кондитера, рисующего вензель на торте. Написал свое имя на боковых стеклах. Пытался написать и на заднем, да только не хватило специальной коричневой краски. Когда я спросил, с чего он сподобился на такую гадость, он, прищурившись, посмотрел на меня и ответил. «Это же гадкий мир, патрульный». Так или иначе, я подумал, что не стоит обращать внимание на крик Эдди и пошел к будке, не потрудившись взглянуть, что там у него произошло. Откровенно говоря, я не надеялся найти пафпэк, однако она лежала на полке между коробкой с чистыми видеокассетами и стопкой журналов. Какая-то добрая душа даже положила ее в пакет для хранения вещественных доказательств, чтобы уберечь от пыли. Беря маску с полки, я вспомнил, каким смешным выглядел Керт в тот день, когда она впервые оказалась у него на шее, в фартуке парикмахера, синей резиновой шапочки для плавания, красных г а л о ш а х Тогда я ему еще крикнул «Красавчик, помаши рукой своим поклонникам!» Я накрыл маской рот и нос, практически уверенный, что дышать будет невозможно. Однако воздух оказался, конечно, не таким свежим, как после грозы, но вполне пригодный для дыхания. Все лучше, чем вонь в гараже. Схватил старый п о л о р о и ц со стены. Где он висел на гвозде? Вышел из будки. И готов признать, боковым зрением уловил какое-то движение. Может, только намек на движение. Не около гаража. На него я смотрел. а где-то на периферии поля зрения. Что-то на поле, которое начиналось за территорией базы, в высокой траве. Возможно, я подумал, что это мистер Дилан катается по траве, чтобы очиститься от жуткого запаха. Насчет мистера Дилана я ошибся. Он уже не мог кататься по траве, потому что доживал последние минуты. Я вернулся в гараж, дыша через маску. И хотя прежде я не воспринял, о чем говорил Эдди, на этот раз мне пришлось признать его правоту. Словно несколько минут, проведенных вне гаража, обострили восприятие, а может, Бьюик настроился на меня. Он не полыхал вспышками, не светился, не гудел, стоял недвижимо, но в том, что он живой, сомнений быть не могло. Я ощущал это всем телом, кожей, будто легкий ветерок шевелил волосы на руках. И тут я подумал. Безумная, конечно, мысль, но она пришла мне в голову. Что если Бьюик — всего лишь другая разновидность маски, которая сейчас у меня на лице? Что если он — все та же п а ф п е к Что если существо, которое пользуется этой маской, только что выдохнуло? освободила легкие а через секунду другую даже с м а с к о й от вони мертвого чудовища у глаза начинали слезиться брайан коул и джеки о хара два наших мастера на все руки годом раньше подвесили под потолком вентилятор и я щелкнул выключателем проходя мимо сделал три снимка на том кассета закончилась Перед тем, как выходить из будки, я не удосужился посмотреть на счетчик кадров. Сглупил, сунул фотоснимки в задний карман, положил п а л а р о и д на пол и пошел за тентом. Когда наклонился и взялся за него, до меня дошло, что я взял фотоаппарат, но прошел мимо бухты ярко-желтой веревки. А должен был взять ее, завязать петлей на талии. а другой конец закрепить на большом крюке, который стараниями Кертиса появился на стене гаража «Б» слева от двери. Но я этого не сделал. Веревка была слишком яркой, чтобы не попасться мне на глаза, но я умудрился ее не заметить. Забавно, не так ли? и Я находился там, где не имел права появляться в одиночку, однако все же пришел. и без страховочного троса. Прошествовал мимо него. Может, по одной простой причине, что-то хотела, чтобы я прошествовал мимо. На полу лежал мертвый инопланетянин, а воздух наполняло ощущение, что рядом со мной есть что-то живое. Мелькнула новая мысль. Если я исчезну, моя жена и сестра Эниса Раферти могут объединить усилия. Кажется, я громко рассмеялся, точно не помню, но я находил что-то забавное в абсурдности ситуации. Чудовище, которое мы убили, полностью побелело и парило, как сухой лед. Глаза на обрубке хобота вроде бы еще смотрели на меня, но они уже начали таять и вытекать. Я боялся как никогда в жизни.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 дул револьвера, смотрящий на нас, словно глаз, если развернуть оружие стволом к себе. Даже острие ножа выглядит иначе, когда час поздний, а все домочадцы уже спят. Все это находилось глубже уровня мышления. На уровне мышления я лишь решил, что не могу уйти и оставить Бьюик с поднятой крышкой багажника. Багажник тоже выглядел Но не знаю, словно готовился вдохнуть. Что-то в этом роде. Я все улыбался. Возможно, даже посмеивался. Я сделал восемь шагов. Может, двенадцать. Скорее, двенадцать. Говорил себе. В том, что я делаю, никакой глупости нет. Эдди Джи — пугливая старушка, принимающая страхи за факты. Я протянул руку к крышке. Хотел захлопнуть ее и уйти, так я себе говорил. Но заглянул внутрь, и с губ сорвалась фраза, которую произносят, сильно удивляясь. Возможно, это же надо или чтоб я сдох, потому что в багажнике что-то лежало на коричневой обивке. И напоминал этот предмет транзисторный радиоприемник конца 50-х или начала 60-х годов. Из него даже торчал блестящий штырь, прямо-таки антенна. Я сунул руку в багажник. Достал приемник. Посмеялся, глядя на него. Я был словно во сне или улетел на каких-то колесах. И при этом знал, что Бьюик все сильнее притягивает меня к себе, готовится к тому, чтобы заглотнуть. Понятия не имею, ощущал ли то же самое Энис.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 Так этот предмет, во всяком случае, выглядел. Возможно, он использовался совсем для других целей. Может, чудовище держало в нем прописанные ему лекарства. Может, это был музыкальный инструмент, может, и оружие. Размером он не превышал пачку сигарет, но весил куда как больше. Больше транзисторного приемника и рации. На нем я не видел ни верниеров, ни кнопок, ни рычажков. По виду и на ощупь сработали его не из металла и не из пластика. Наружная поверхность явно имела органическое происхождение, напоминая хорошо выделанную кожу. Я коснулся блестящего штыря, и он ушел в отверстие в верхнем торце. Коснулся отверстие, и штырь выдвинулся наружу. Коснулся штыря, и ничего не изменилось. Ни тогда, ни потом. Хотя потом для радиоприемника продлилось недолго. Через неделю поверхность начала гнить и коррозировать. Хотя мы и положили его в пакет с герметизирующей полоской. Через месяц радио выглядело так, словно пролежало под ветром, дождем и солнцем, 80 лет.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 Очень скоро произошло бы что-то очень интересное. Я не думал об этом долгие годы, разве что во снах, которые не помнишь, когда просыпаешься, но знаешь, что тебе снились кошмары, погулка бьющемуся сердцу, пересохшему горлу и отвратительному, будто кошки насрали вкусу во рту.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 К тому времени мы все уже перешли на Беретты. Но Джордж сохранил Ругер. Беретта — пистолет итальянского производства, один из лучших в своем классе, в конце 80-х годов принят на вооружение полиции США. Говорил он, лучше ложиться на руку.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 Сидел в углу гаража еще со вкусом пива во рту, которому прибавился вкус машинного масла и стали, облизывая дыру в стволе. Глаз, из которого пуля вылетает со скоростью, в два раза превосходящей скорость звука, подталкиваемая расширяющимися горячими пороховыми газами. Сидел в углу, ощущая запах травы, прилепившейся к днищу газонокосилки и разлитого бензина. слыша радостные крики детей на бейсбольном поле, думая о том, что он почувствовал, когда патрульная машина весом в две тонны превратила старушку в кровавое месиво, когда кровь брызнула на ветровое стекло, а в решетке радиатора что-то застряло, как потом в ы я с н и л о с ь одна из ее туфель. «Я живо себе это представил и знаю. Именно так все и происходило. Знаю».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 А потом я услышал голос Эдди. «Что с ним, Джордж? Что с ним случилось?» Я повернулся и побежал к двери гаража. «Да!» — спасенный криком. «Это про меня!» Эдди. Снаружи было лучше. Намного лучше. И когда я спешил за Джорджем, случившееся в гараже «Б»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 и он так резко остановился, что я чуть не ткнулся ему в спину, замер на краю автостоянки, уперев руки в бока. — Ты только посмотри! — и тут же крикнул. — Ширли, ты в порядке? — Все нормально, — ответила она, — но, мистер Д, извини, вызов по радио, я должна ответить. — Только этого нам и не хватало, — пробурчал Джордж. Я шагнул в сторону и увидел, отчего он так расстроился. Заднее окно нашей патрульной машины вышибли, безусловно, парой ковбойских сапог с крепкими каблуками. Двух или трех ударов на такое бы не хватило, даже и дюжины. Но мы предоставили моему школьному дружку Брайану предостаточно времени. Вот он им и воспользовался. Солнце отражалось от тысяч осколков, разбросанных по асфальту. Что же касается мсье Брайана л и п и то его и след простыл. «Твою мать!» — крикнул я и потряс кулаками. В округе Погус горела цистерна с химикалиями. В гараже «Б» лежало мертвое чудовище. Теперь еще появился и беглец-неонацист, плюс разбитое стекло патрульной машины.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 но Брайан Липпи не тянул на Джона д и л и н д ж е р а о чем я и сказал Джорджу. д и л и н д ж е р Джон, 1902-1934, известный преступник, совершил серию убийств и ограблений банков. Был объявлен ФБР врагом общества номер один. Несколько раз бежал из-под стражи. 22 июля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 — Да, но кто ему поверит? — Если об этом напишет Американ, сестра Энниса может и поверить. И это будет только начало. Не так ли? — Дерьмо! — буркнул я. Обдумал его слова. — Надо просить Ширли объявлять Брайана л и п и в розыск. — Сначала нашим парням надо разобраться с п о т е н в и л е м А потом, когда здесь появится сержант... Мы ему все расскажем и покажем, что осталось в гараже «Б». Если х а д и сделает хорошее фото, он оглянулся. «Слушай, а где х а д и Ему давно пора выйти из гаража». «Господи Иисусе, надеюсь...» Его фразу оборвал крик Ширли. «Помогите, пожалуйста, помогите мне! Пожалуйста, пожалуйста, помогите мне!» прежде чем мы успели шагнуть к зданию, мистер Дилан появился в дыре, которую он проделал в сетчатой двери. Его качало из стороны в сторону, как пьяного. Шел он с опущенной головой. Шерсть дымилась. Голова тоже. Хотя я и не мог понять, откуда выходит дым. Мне показалось отовсюду. Дэ поставил передние лапы на первую из трех ступеней, ведущих от черного хода к автомобильной стоянке. Потерял равновесие, упал на бок. Несколько раз дернул головой. Я видел, как точно так же дергали головой люди в старых немых фильмах. Из ноздрей двумя струйками выходил дым. Я подумал о женщине, сидевшей в кабине пикапа Липпи, и дыме ее сигареты.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 В эфире шли активные переговоры, но базу никто не вызывал. Да и чего ее вызывать, если все, кто мог, или уже приехали к начальной школе п о т и н в и л л я или направлялись туда. Джордж т а н к о в с к и й вывез детей из опасной зоны, это я, по крайней мере, поняла. Пожарная дружина п о т и н в и л л я которой помогали расчеты из округа Стэтлер, тушили загоревшуюся траву. Да и вообще горело только дизельное топливо, растекшееся по негорючему хлорину. В том, что в цистерне хлорин, сомнений уже не было. Не так, чтобы хорошо, но могло быть гораздо хуже. Джордж кликнул меня с автостоянки, хотел знать, все ли у меня в порядке. т р о н у т ы я его заботой, я ответила, что да, а через секунду или две Эдди вдруг выругался злобно, Все это время я чувствовала себя как-то странно, будто не я, а кто-то другой сидит за диспетчерским пультом, а я же наблюдаю за всем со стороны. В дверях коммуникационного центра возник мистер Дилан. Стоял, наклонив голову, жалобно скулил. Я подумала, что болит обожженная кожа. Ожоги были и на морде. Подумала, что кто-то, скорее всего, Орф г а р р е т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 дым поднимался и над ожогами на теле, шел от уголков глаз. Я увидела, как глаза его начали светлеть, словно изнутри их заполнял туман. Я коснулась его головы, когда почувствовала, какая она горячая, вскрикнула и отдернула руку, как бывает, когда подносишь ее к включенной горелке электроплиты, думая, что она не включена». Мистер Д. дернул головой, будто хотел меня цапнуть, но едва ли у него были такие намерения. Он просто не знал, что еще он может сделать. Потом повернулся и побрел к двери. Я встала. На мгновение перед глазами у меня все поплыло. Если б не схватилась за стол, упала бы. Пошла за ним. Меня немного качало, говоря... «Ди, вернись, сладенький!» Он уже миновал половину дежурной части. Повернулся один раз на звук моего голоса, я увидела... О, я увидела, что дым идет у него из пасти и из ноздрей. Да и из ушей тоже. Кожа с обеих сторон пасти оттянулась назад. С секунду казалось, он пытается мне улыбнуться, как делают собаки, когда счастливы. Потом его вырвало...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 Зрение еще окончательно не подвело его, потому что направился к ней и проскочил в нее. Я, крича, шла за ним. Эдди. «Что с ним, Джордж?» — прокричал я. Мистер Дилан сумел вновь подняться на лапы. Медленно поворачивался вокруг оси, дым курился над ожогами.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 спустилась по ступеням. Она была ближе и добралась до него первой. — Не трогай! — предупредил Джордж. Она проигнорировала его слова, положила руку на шею Д, но не смогла удержать. Посмотрела на нас. Глаза блестели от слез. Он горит изнутри. С куля мистер Дилан опять попытался подняться. Ему удалось выпрямить передние лапы. Он переступил ими в сторону дальнего конца автостоянки, где стояли Беллар Кёрта и Тойота Дикидака Эллиота. Но к тому моменту он, наверное, уже ослеп. Глаза напоминали сваренный белок. Однако все тянул себя вперед передними лапами, таща по асфальту з а д н и е Господи! — прошептал Хадди. Слезы градом катились по лицу Ширли.